Глава 9. Добраться до границы разлома Инферно и обнаружить патруль легиона хищников оказалось чисто техническим вопросом. Причем получилось это сразу и быстро. Я даже с ренегатом поговорить толком не успел. Только проскакали десяток лик, как наткнулись на патруль дальней разведки хищников. Два отделения легионеров-рапторов, двигающихся на каркасных мобилях. «Багги», как их называли в просторечии, из-за определенной схожести с жуками. Забавные мобили, забавное название, в мое время таких еще не было. Но функционально, конечно, очень интересное решение. Как раз для быстрых рейдов дальней разведки, самое то. Оставив Себастьяна с черным зверем в укрытии, я, пропустив двигающиеся мобили, Вышел на открытое место и громко, с использованием силы голоса, свистнул им вслед, привлекая внимание. Мое появление оказалось для патрульных крайне неожиданным. Заревели моторы, запрыгали на неровной земле легкие мобили, разворачиваясь по широкой дуге. Багги бойцов-рапторов довольно быстро и резво развернулись, после чего подъехали ко мне с двух сторон. В каждом по три очеловеченных демона. Двое на сиденьях рулевой и командир, третий стоит позади, держа меня на прицеле, укрепленного на дугах пулемета. С места при этом я не двигался, держа руку поднятой с раскрытой ладонью, демонстрируя, что желаю переговоров. Из правого баги, остановившегося в клубах пыли, выпрыгнул офицер Рапторов и направился ко мне. Я без лишних движений двинулся ему навстречу. Остановились мы в метре друг от друга. Красные с вертикальным зрачком глаза легионера Раптора внимательно на меня посмотрели. Меня зовут Кайден де Рейнар, и я недавно получил офицерский патент корпуса Спарта. Продемонстрировал я свой артефакторный перстень. Меня, правда, недавно объявили дезертиром, но да это не суть важно. Важно то, что я проходил посвящение в Тарне, в Златогорье и попасть мне туда помогала леди Франсуаза Новицкая. Демон виду не подал, но я видел, что он крайне удивлен моими словами о связи с высокопоставленной колдуньей Легиона. «Мне нужно, чтобы ты доложил ей обо мне и о моем появлении здесь, и чтобы ты ей передал, что я, Кайден Дерейнар, белый волк Запада, кроме прочего, обладаю важной информацией, О природе вторжения стужи, и хотел бы этой информацией с ней поделиться. Подумав немного, офицер-демон кивнул. «Форт Дрейфус уцелел?» Слух отвечать демон мне не стал, отрицательно покачал головой. «Видимо, опасается ментальной атаки и возможного контроля, сводит общение к минимуму. Да и в глаза мне не смотрит прямо». И правильно делает, в принципе. На границе от правильности действий все же жизнь зависит. «Форт Альберт седьмой, уточнил я. Вновь демон из рапторов отрицательно покачал головой. «Что же это у них тут за рагнарек был, что эти столь мощные форты разрушены?» – удивился я. Форт Александр, уже теряя надежду на благоприятный результат беседы, На вариант возможной встречи с колдуньей сегодня переспросил я. К моей вящей радости сейчас вместо ответа демон сделал неопределенное движение рукой, которое можно было интерпретировать как «скорее да, чем нет». И это хорошо. Форт Александр как место встречи тоже подойдет. Правда, придется поспешить и в седле потрястись достаточно. Значит, сегодня в полночь я буду в форте Александр. «Передай это Леди Новицкой. По возможности, навстречу со мной, ей лучше пригласить доверенных, пользующихся ее доверием, вернее, командиров из имперских легионов или стражей границ. Тех, кого Леди Новицкая сама сочтет нужным. Вопросы есть?» Вопросов у легионера Раптора не было, и мы, распрощавшись, разошлись по разным сторонам. И после того, как багги, оставляя за собой столбы пыли, исчезли за горизонтом, я вместе с ренегатом отправился в форт. Пришлось торопиться и скакать, не щадя себя. Именно себя, демоническим скакунам, тем более на земле Инферно, такая быстрая скачка неудобств никаких не доставляла. Так что опять с ренегатом нормально поговорить о том, о чем явно он мне давно хотел сказать или рассказать, я не смог. Ближе к ночи, когда мы достигли цели, я вновь оставил Себастьяна в укрытии, караулить демонических скакунов, а сам отправился в форт Александр, подходы к которому знал настолько хорошо, что совершенно не сомневался в возможности туда незаметно проникнуть. Вот только было у меня при этом не очень хорошее не предчувствие, а скорее сомнение в том, что все пройдет идеально, потому что я прекрасно понимал. Организовывая встречу подобным образом, в крайней спешке и без внятного плана, вероятность получить неприятности довольно велика. Вернее, я был просто уверен, что все, как сказала бы Доминика, пойдет через задницу, но особо об этом не волновался. Вернувшиеся ко мне возможности девятого круга владения, в купе с поддержкой богини, открывали совершенно новые возможности. Так что неприятности лично мои – это мелочь по сравнению с тем, что одной встречей можно попробовать избежать бойни на подходах к столице. На бесов при этом, которые должны были стать проворачиваемым фаршем под катком легионов, мне было совершенно плевать. Меня беспокоила возможная гибель стражей границ и легионеров. И если есть возможность, то хотелось бы, конечно, этого избежать. Тем более, что не только Мориган, но и богиня Фортуна явно в последнее время определенно отвлеклась от всех своих дел и сопровождает меня на пути. Вот только как бы она не утомилась этим занятием. Форт Александр располагался на широком и ровном, как сковородка, скальном плато, с которого приграничная территория зоны отчуждения разлома наблюдалась на десятки лик. Мне, впрочем, проникнуть в форт не составило никакого труда. По проходам в старых заваленных штольнях, через которые мы еще курсантами в самоволке бегали больше полутора века назад. Оказавшись внутри, пройдя через совсем неизменившуюся крипту, я даже почти не скрывался. В стенах, действительно, демон-раптор не лукавил, частично разрушенного форта царила суета. Здесь сейчас, кроме солдат гарнизона, находилось сразу несколько подразделений стражей границ и легионеров, среди которых я увидел знакомые темно-синие мундиры. Третья бригада корпуса, морские пехотинцы из Тавроса, надо же. К разломам, старым и новым, подтянули, похоже, вообще всех, кого только можно. Причем бойцы разных подразделений прибыли в потрепанный осадой форт явно недавно, И, скорее всего, прибыли явно для того, чтобы обеспечить инкогнито и охрану приглашенных мною навстречу командиров. Вокруг меня, идущего по внутреннему двору, висел фон шума моторов, крики, ругани, грохот. Сновали группы крайне занятых людей в форме. При этом на меня почти никто внимания не обращал. А там, где могли обратить, я не появлялся. Впрочем, я все же был среди своих. Никакой демонической метки на мне нет, Опасности для обитателей замка я не представлял, так что и дежурные датчики, и ментаты отрядов, слабые, не читая гомеру, на меня не реагировали. Так и поднялся к кабинету коменданта форта, расположенного наверху главной башни незамеченным. На страже тут стояли не солдаты гарнизона, а двое спартанцев морской пехоты. Меня дежурно приветствовали. «Знали, предупреждены». Кивнув спартанцам, я зашел в помещение. Здесь меня уже ждали, и делегация собралась весьма внушительная. Вот даже не ожидал, что столько соберется. Надо же, сколько интересных людей пожелало со мной встретиться. Слева у стены двое из седьмого легиона, трибун и легат. Лица незнакомые, не из высоких фамилий. Скорее всего, выходцы из второго или даже третьего сословия. Стоят поодаль, словно дистанцировавшись от остальных. В другой стороне у правой стены, в креслах, вокруг журнального столика с закусками, трое. Один из них, знаменитая в корпусе Спарты личность, командир третьей морской бригады полковник Виктор Дюбуа, начавший карьеру с самых низов, сунтер офицерских званий. Кроме него, здесь были и старые знакомцы. Командир первой горной бригады корпуса генерал-сеньор Андре де Монтеклер из дома Вержи и генерал-граф Александр фон Вайс, командир корпуса Спарты. В центре кабинета у рабочего стола коменданта форта, которого сейчас здесь не было, расположилась леди Франсуаза в ведьминском балахоне с опущенным на плечи капюшоном. За спиной ее стояли двое демонов, но по стеклянным взглядам я видел, это лишь телохранители. Кивнув высокопоставленной ведьме из Легиона Хищников, я мельком посмотрел на де Монте Клера и фон Вайса. Неожиданно. В том, что кто-то из этих двоих, кто-то один, как минимум, ведет свою отдельную партию в игре, которой нет места мне, я уже прекрасно понял. Плохо только, что об этом не знает леди Новицкая. А я намекнуть ей об этом через демона Раптора почему-то не догадался. Ну да и действительно, настроился же сразу, что все пойдет через задницу. Чего, спрашивается, родить по мелочам? Недавно так красиво Доминики рассказывал про умных и ленивых командиров. Вот, похоже, лень мой ум и одолела на этом фоне. И ведь не оправдаешься недосыпом. Целых пять часов сна я ведь сегодня ночью у времени смог забрать. Глядя на де Монтеклера и фон Вайса, я еще раз порадовался, что старые способности Воли Мориган ко мне вернулись. Иначе мой сегодняшний визит в перспективе мог бы стать очень хорошей ловушкой. Другое дело, что если бы старые способности ко мне не вернулись, я бы сюда сейчас и не полез. Гиблое бы это дело было. Пусть бы легионы мололи отправленных на заслон бесов, а я бы в Деструс сейчас шел вместе с Ордой за кораблями и в ус не дул». «Приветствую всех собравшихся», – кивнул я, наконец закрывая за собой дверь. «Ринар, как хорошо, что ты пришел!» – опережая всех, улыбнулся вдруг генерал Демонтеклер, поднимаясь с места. «Господа, леди Новицкая!» Позвольте вам показать кое-что интересное и удивительное. Отходя от журнального столика, Монтеклер быстрым шагом пересек кабинет и, раздвинув широкие двери, вышел на террасу, в проходе обернувшись и жестом приглашая нас последовать за ним. После чего генерал, пройдя через террасу и подойдя к массивному и невысокому краю ограждения балкона, еще раз обернулся и поманил всех нас к себе широким жестом. Собравшиеся в кабинете, недоуменно переглядываясь, только сейчас двинулись на террасу за генералом, графом де Монтеклером, который вдруг неожиданно заскочил на ограждение балкона и, толкнувшись, прыгнул вниз. Красиво полетел, сначала метра на полтора вверх, раскинув руки, как птица, а потом сила притяжения вмешалась, и генерал исчез с глаз. Несколько недоуменных секунд прошло в полной тишине, после чего снизу раздался глухой звук удара, а чуть погодя многочисленные удивленные возгласы. Большой тесной группой, уже быстрым шагом выйдя на балкон, мы все почти синхронно перегнулись через ограждение террасы и посмотрели вниз. Туда, где на ступенях широкого крыльца лежал генерал Монтеклер, раскинув руки. Под головой у него растекалось бурое пятно, а рядом уже находилось несколько бойцов. Один из которых, глянув наверх, показал нам, что приземлился генерал наглухо. «Вот это ничего себе! Показал так показал!» – поразился я. Монтеклер не обманул, действительно удивил. Но самое главное безотносительно красоты и неожиданности его исполнения подобного прыжка. Это он зачем так сделал? Он-мен-шоу, услышал я, как негромко сказал трибун седьмого легиона своему легату. Что? переспросил тот негромко. На англосаксонском это в переводе один мужик показал, расхожая фраза типа поговорки, когда кто-то что-то удивительное и неожиданное показывает. «В переводе с англосаксонского это значит «театр одного актера», – поправил я имперца. «Да? Ну смысл-то тот же самый?» – пожал плечами трибун седьмого, совсем не смутившись от моего уточнения. «А это он зачем так сделал?» – негромко произнес командир корпуса фон Вайс, словно прочитав мои недавние мысли. И ответ на вопрос «зачем?» мы получили сразу же потому что на скальном плато по периметру стен форта вдруг начали вспухать желтые и белые овалы порталов, из которых выбегали аж светящиеся атаур артефакторного усиления бойцы. Много порталов, очень много, уже больше десятка, и ведь они даже не закрываются, бойцы через них все идут и идут. Столько ресурса и мощи на это израсходовано, что просто в голове не укладывается. Порталов между тем уже открылось не менее 20. Это же сколько лириума сжигается! Просто невероятные объемы! Высадившиеся через порталы бойцы сразу же разбегались по сторонам, вставая в тонкую линию, активируя при этом черные ростовые щиты и гиды, на каждом из которых в белой гербовой рамке формы растянутая шкура белела рука с мечом. Порталы все открывались, и среди многочисленных белых рук щитов карательной бригады Вестфален, подчиненной напрямую трибуналу конгрегации, я увидел и волчьи крюки отряда Заурланд. Очень неприятное зрелище, учитывая полуразрушенную защитную систему форта и то, сколько сейчас использовано Лириума для создания защитной ауры бойцов Инквизиции. Эти ребята могут создать немало проблем. Это если мягко говоря. Зато теперь все стало понятно. Что именно хотел нам показать генерал де Монтеклер? Точно не демонстрация красивого, но недолгого полета была его целью. «У него просто не сработал портальный артефакт», – кивнул я вниз на тело уже бывшего командира первой горной бригады. «Не рой, как говорится, другому яму, сам в нее попадешь». Монтеклер недавно выключил мне связь артефакторного меча с пространственным карманом, а сейчас кто-то выдал ему неработоспособный портальный амулет, который не сработал в нужный момент, так же, как у меня не так давно не сработал артефакторный меч корпуса. Сейчас, правда, мне нужно не наслаждаться зрелищем, вернувшейся к убившемуся генералу кармы, а думать в первую очередь о том, как решить проблему с блокировавшими нас в форте инквизиторами. Потому что окружившие форт Александр каратели белые руки Вестфалина – серьезные ребята, особенно учитывая их артефакторный обвес и мощь использованного усиления. Такие немногочисленные гарнизон форта из спартанцев и легионеров сомнут вполне легко, причем смогут сделать это даже с учетом возможной для меня Божьей помощи.